Часть шестая. Глава двадцать третья. На последнем отрезке пути от Торонто до Вороньего озера у меня всякий раз ком встает в горле. Отчасти потому, что места родные, мне знакомы здесь каждое дерево, каждый камень, каждая кочка на болоте. И хоть я почти всегда приезжаю уже в темноте, все равно я их вижу вокруг, будто они мое продолжение. А отчасти из-за того, что я будто путешествую во времени, переношусь из сейчас в тогда. В такие минуты осознаешь, что кем бы ты ни был сегодня и кем бы ни стал в будущем, истоки твои неизменны. Обычно от этого и радостно, и больно. Это наполняет меня неизбывным сожалением, но и служит мне опорой, помогает не забыть, кто я. Однако в тот пятничный вечер, когда рядом сидел Дэниел, глядя в окно, Вот ты пытаюсь найти в темноте ответы на вопросы обо мне, воспоминания обступили меня со всех сторон. Слишком тяжелы они были. Я не знала, как выдержу предстоящий праздник, шутки, веселье, разговоры, тем более что предстоит вовлечь во всё это Даниэла. А вдруг все решат, будто я выставляю его на показ, нарочно привезла сюда, чтобы похвалиться своими успехами. Смотрите, мол, вот я, у меня блестящая карьера, А это мой молодой человек, тоже с блестящей карьерой. А теперь полюбуйтесь на себя. Лучше умереть, чем заставить обо мне так думать. «Далеко еще?» — спросил вдруг из темноты Дэниел. «Пять минут». «О, здорово! Не ожидал, что мы так близко». Он поерзал в кресле, разминая затекшую спину. За последние полчаса он почти ничего не сказал, за что я была ему благодарна. Пришлось себе напомнить, что надо свернуть направо, на боковую дорогу, а не ехать прямо к озеру. Обычно я останавливаюсь у Люка и Бо, а ферма чуть в стороне, в полумиле. Она заведнелась, едва мы свернулись с дороги, шедшей вдоль берега озера. В доме светились все окна. Светился и амбар, и силосная башня в честь нашего приезда. Силосная башня новая, построена уже после Келвина Пая. И амбар тоже новый. Амбар Келвина... Мэтт сжег. Мэтт и Мэри встречали нас на подъездной дорожке. Наверное, увидели свет фар, когда и мы увидели огни дома. Мэри отошла в сторону, а мы с Мэттом обнялись. Крепко-крепко. В детстве мы никогда не обнимались. Это у нас пошло с недавних пор. Обнимать его и радостно, и больно, как и приезжать домой. Приятно чувствовать его тепло. Но смысл у наших объятий горький. Мы будто пытаемся перебросить мост через пропасть, которой между нами быть не должно. Когда ехали, спросил Мэт, обнимая меня: "Отлично". Мы разжали объятия, и он улыбнулся Дэниэлу. "Добрались-таки до нас". И очень рад, отозвался Дэниэл. Только сдержавних насекомых он меня оценил. Мне почти удавался лёгкий шутливый тон. «Здравствуй, Мэри. Мы с Мэри никогда не обнимаемся. Просто вежливо улыбаемся друг к другу, как будто не близкие и знакомые». «Здравствуй», — ответила она, по-прежнему держась чуть поодаль. «Быстро вы доехали». «Насекомые?» — сказал Мэтт. «Где это у нас насекомые?» «Надо вас представить друг к другу», — спохватилась я. «Дэниел, это Мэтт и Мэри». Вот я и произнесла эти слова. Денил это мэт. Неделю за неделей я боялась, готовилась заранее, репетировала. И вот они сказаны. И голос мой не дрогнул. Послушать, так и не подумаешь, какая за ними скрывается огромная, невыносимая тяжесть. Я их произнесла, и ничего. Земля не сошла с орбиты. казалось бы, мне должно стать легче. Вы, наверное, голодные, сказала Мэри. Мы вас дожидали, чтобы вместе поужинать. Откуда-то из темноты возник Саймон, долговязый, похожий на отца. До того похоже, что даже жутковато. Привет, тётушка, сказал он. А поцеловать? Он в шутку называет меня тётушкой. Разница между нами не полных 9 лет. Мы расссилавались, а Дэниэл он пожал руку, поблагодарил за приезд. Дэниэл спросил: "Так это ты виновник торжества?" А Саймон ответил: "Ага". И добавил: "Вообще-то это всего лишь предлог, чтобы затащить к нам тётю Кейт. Мы с ней видимся раз в 100 лет. Но вы не пожалеете, что приехали. Еды у нас целая гора. Мама, Бой и остальные наготовили на Араву". Кстати, вставил Мэт: "Давайте за стол садиться". Мэри все откладывала ужин, велела вас дожидаться. Он повел нас к дому. Дэниел без конца отмахивался от гнуса. Мэтт, шагавший рядом, заулыбался. «Приезжайте к нам где-нибудь через месяц. Мы с комарами вас познакомим». «А почему только мне одному достается?» Дэниел хлопнул себя по шее. «Чем вы им не нравитесь?» «Нами они уже наелись. В доме есть реприлент, можно побрызгаться». Когда я увидела их вместе, Мэтт мне показался намного старше Дэниела. Он и в самом деле старше, ему 37, а Дэниелу 34. Но не только в этом дело. И даже не во внешности, ведь Мэтт спортивнее Дэниела и шевелюра у него гуще. Но есть в его лице некая умудренность. К тому же от Мэтта веет спокойствием. Таким он был с детства. Я уже тогда оказался старше своих лет. Хорошо доехали? спросила Мэри, хотя этот вопрос уже звучал. Отлично, спасибо. Все вас заждались. Мэри улыбнулась всегдашней робкой улыбкой. За эти годы она почти не изменилась. Если на то пошло, даже похорошела. Хотя она и кажется беспокойной, как раньше, но взгляд уже не такой заправленный. Бой и Люк попозже зайдут, сказала Мэри. Мы их позвали к ужину, а они в ответ: "Нет, заглянем просто поболтать". К десерту уж наверняка опоспеют, добавил Саймон. Люк точно поспеет. Еды-то на всех хватит, сказала Мэри мягко. Люк сейчас ходит мрачнее тучи. Саймон оглядел всех с улыбкой, снова взялся учить Бо водить машину. Вот как? отозвалась я. Она его таки дожала. Это у них третья попытка, объяснил Мэтт Даниэлу. Люк её опробовал учить лет 5 назад, когда ей было 16. И получилось, скажем так, неудачно. И они это дело отложили до лучших времён, а года через 2 снова попробовали. Кажется, хватило их в тот раз минут на 10. Стиль вождения Убо. Он поводил руками, подыскивая нужное слово. Расхлябаный. Несерьезность пополам с лихачеством. Ох, и тяжко пришлось Люку. «Это еще мягко сказано», — заметил Саймон. Он прямо-таки на кусочки разваливался. Саймон, вспомнила я, сдал экзамен на права в день рождения, когда ему стукнуло шестнадцать. Это, считай, единственное, чем он мог козырять перед Бо. Та, она три года старше и во всем его опережает. И своим триумфом он насладился вдоволь. «Ну, ни к чему ее дразнить», — сказала Мэри. В этот раз у неё точно получится. Она обратилась ко мне: "Миссис Станович ждёт не дождётся и хочет тебя повидать. Завтра она, конечно, придёт. И мисс Карингтон тоже. Вся старая гвардия". Отозвалась я. Саймон чуть поотстал, и шёл с мужчинами. Мэт что-то показывал Дэнилу. До меня донеслось: "Вон там, над крышей". Я подняла взгляд, Штук 6 крохотных летучих мышей безшумно сновали туда-сюда, будто шевали стежками и сине-чёрные лоскуты неба. Все трое остановились и смотрели на них, задрав головы. "И ты, Эдвард, ты без них никуда?" продолжала Мэри, и друзья Саймона. Я слушала её. Летучие мыши Мэри не интересуют, как и пруды. Во сколько все придут? Часам к 12. Отлично. Вспеем подготовиться, у нас целое утро в запасе. Много дел останется. Не очень. Кое что приготовить на сладкое, вот и всё. Ты, наверное, всю неделю встряпала. Да ну нет. Морозилка меня выручает, кое-что можно припасти заранее. Вот так мы разговариваем. Мэри и я. Держимся бытовых тем: во сколько надо сделать то-то и то-то? Куда поставить вот это? Чудная вазочка, где купила? Картошку почистите. Люк и Бо пришли, когда Мэри разрезала чизкейк. "Вот и вы", обрадовался Саймон, как раз вовремя. "Мы на минутку". Олег положил мне руки на плечи и ласково сжал. "Поприветствовать странницу, странников". Поправил всего, но увидев Дэниела, и протянул ему руку. Дэниел поднялся, и они пожали друг другу руки через стол. Рад вас видеть, я Люк. А это Бо. Даниил. Здравствуйте, сказала Бо. Я принесла баварский торт. Она поставила торт на стол. Мэри обрадовалась. Ах, какая прелесть! Это на завтра? На завтра другой есть, а этот на сегодня. Кстати, знаете, что Миссис Станович тоже торт испекла, большющий, трёхъярусный, а наверху маленький сахарный Саймон. Да. сказала Мэри с ноткой беспокойства Я знала, что и ты торт печёшь, да и юня отговоришь, вот я и подумала, съедим оба, не пропадут. Ещё бы, весело отозвалась Бо. Ничего страшного. Я просто не знала, знаете ли вы об этом. Саймон с обоими в одиночку управится, даром что маленький. Как дела, малыш? Чувствуешь, что почти вырос? Она потрепала Саймона по макушке. Он схватил Бо за запястье, но та мягко отстранилась. «Привет, Кейт!» Она наклонилась, чмокнула меня в щеку. «Отлично выглядишь, только очень худенькая». Сама она выглядела потрясающе. «Сестренка у меня амазонка. Рослая, белокурая, статная. Одно слово, дева-воин. Саймона она бы одолела в честном поединке. Подозреваю, что она и люка на лопатки положит, хоть он и сам в неплохой форме. Теперь... Когда вижу Люка, всякий раз дивлюсь, какой же он красавец. В детстве я этого не замечала. Ему скоро 39, а он хорошеет с каждым годом. Подавись с Алли Маклин. Мед сказал: "Садитесь, ребята. Пробуйте чизкейк и тортик бо. Ну, Мэри, раздавай". Люк плюхнулся на стул. Я заметила, как ухмыляется Саймон. Внезапно задумал спросить про уроки вождения. Но Мэри тоже заметила, строго покачала головой и саймону гуманился. Хорошо добрались? спросил Люк. Пока не забыл, Лора Карингтон привет передавала, завтра зайдёт. Как жизнь в большом городе? Слыхал я, у вас там опять почтальоны бастуют. Они постоянно бастуют, ответила я. Большое спасибо, Мэри. Можно мне и того, и другого по кусочку. Бо села со мной рядом. Надо тебе все наши сплетни пересказать, начала она. Чего ты ещё не знаешь? Вот так на вскидку и не скажу. Знаешь, что Дженни Митчелл, то есть Дженни Лапланд, собралась разводиться и станет опять не Лапланд, а Митчелл. А я и не знала, что она стала Лапланд? Знала. Я же рассказывала. А знал, что у миссис Станович ещё один правнук родился? вроде бы знала. И это ты про предыдущего знала, а этот только в прошлое воскресенье родился. А знаешь, что молочное стадо мистера Джени получило приз? Точнее, Афелия получила приз. У неё надой самые большие в Северной Америке или только в округе Строн. Мэрри спросила: "Дэниэл, что вам положить? Чизкейк или боварский?" Дэниэл слегка шалел то ли от шума, то ли от бона, на него так подействовало. Он ответил: «И того и другого, пожалуйста», — Люк тем временем рассказывал. И он купил целый остров, решил там охотничий дом отгрохать большущий, надеется заполучить сюда богатых американцев, пусть миллионы выкладывают. «Думает, что кто-то в такую даль на машине поедет?» — спросил Саймон. «Он их будет самолетами доставлять, гидропланами». Мэтт провозгласил с серьезным видом. Открой для себя головокружительную красоту канадской природы. Ощути, он помолк, подыскивая слова. Первозданную глушь, подсказал Саймон тоже с каменным лицом. И то, и другое. Ощути нетронутую чистоту речных порогов, познай первозданную глушь лесов, полюбуйся невероятным зрелищем. А может, насладись? Насладись невероятным зрелищем могучим лосем. И гигантским лосем, лосем из палином, джим сум мог хочет волса отпустить, понатыкать в них перьев и податься в экскурсоводы, продолжал Люк, состояние сколотить. Ну и мне, надеюсь, перепадёт, им же понадобится много-много мебели в деревенском стиле. Спасибо, Мэри, и того, и другого. Думаешь, понадобится? Сидеть-то на чём-то надо. На доставке сэкономит, мы ведь рядом. И испытай на себе величественную простоту мебели Люка, Мэри спросила бо о тебе ческейкой или баварского. Щеки у неё раскраснелись, но под конец званого ужина она чуть расслабилась. Стоясь с лопаткой, отделяя всех десертом, Мэри казалась почти умиротворённой. Так ты всё забыла? подумала я. Живёшь в доме, повидавшем столько ужасов, Ты просто-напросто не вспоминаешь, как-то тебе и удаётся выжить. В ту ночь, в ту памятную сентябрьскую ночь, всем распоряжался Люк, как не было на Шарашин. На мэтта будто нашёл столбяк. Помню, как он стоял рядом с мэри, оба застыли у крыльца мэрии, всё ещё всхлипывала от ужаса. Мэтт понимал её. И во всём его облике сквозила беспомощность. Помню, как на крыльцо вышел Люк, завёл обоих в дом. Он пытался успокоить Мэри, но та от страха была сама не своя. И меня и Люка она вряд ли замечала, и всё то и дела повторяла. Мэт, я беременна, я на третьем месяце. Меня тошнит по утрам. Мэт, он меня убьёт, Господи, убьёт ведь. Люк сказал: "Всё, Мэри, успокойся". Да как её успокоишь? Люк и сам будто только что проснулся и не понимал, где он. «Кейт, поставь-ка чайник. Чаем ее напои, что ли?» — велел он мне. И я вышла, поставила чайник, но тотчас вернулась в комнату. Мэри все так же цеплялась за Мэтта, а Люк пытался до нее достучаться. «Мэри, ответь на вопрос. Ты сказала, что он убил Лори». «Что ты имела в виду? Кто убил Лори?» Мэтт вмешался. «Отстань от нее, Люк!» Впервые с начала ее истерики он заговорил, хриплым, срывающимся голосом. Люк возразил, «Нет, надо разобраться!» «Мэри, кто убил Лори?» «Твой отец?» Мэтт воскликнул, «Да отстань же от нее, ради бога! Не видишь, что с ней?» Люк на него не смотрел, просто-напросто не мог себя заставить. Он не сводил глаз с Мэри. Он спокойно ответил, «Да вижу я, что с ней!» По-твоему, надо её успокоить и отправить домой к отцу? Мэри уставилась на него, но Люк отвёл взгляд. Мэри, ты должна нам всё рассказать. Твой отец убил Лори? Мэри будто только сейчас поняла, кто перед ней. Прошептала: "Да. Точно он. Ты видела? Да. Но ведь Лори сбежал." Мэт видел, как он уходил. Глаза её на бледном лице казались огромными. Он вернулся. Было холодно. Он вернулся с акуткой. А отец его поймал, потащил в амбар. Мы его пытались удержать, но не смогли. А он ударил Лори, а Лори дал сдачи, а он всё бил и бил, и Лори упал, ударился головой, и была кровь, всюду кровь. Люк сказал. «Дальше, дальше, Мэри!» «И была кровь и...» Люк сказал Мэтту, глядя в сторону. «Уведи ее в другую комнату». «Что ты собрался делать?» «Позвоню для начала доктору Кристоферсону, а потом в полицию». Мэри снова вскрикнула и продолжала. «Он не хотел, он не хотел убивать, он его бил, а мы их разнимали, а он все бил, и Лори упал, и ударился головой о лезвие плугу. Боже, боже!» Только не звони в полицию. Он меня убьёт. Лёк велел: "Уведи её в другую комнату". Мэри прочитала: "Нет, нет, не надо. Не надо, пожалуйста. Он же нас всех убьёт, мам. Убьёт всех нас убьёт". Мед стоял столбом, и Лёк оттолкнул его, сгрёб Мэри в хапку и как она не визжала и не упиралась, потащил её в соседнюю комнату. а Мэтт покорно поплелся следом. Люк велел Мэтту «Не выпускай ее отсюда!» А сам вернулся и позвонил. Сперва доктору Кристоферсону, а потом в полицию. Келвин Пай покончил с собой три часа спустя. Приехала из строна полиция сначала к нам поговорить с Мэри в присутствии доктора Кристоферсона, а от нас на ферму. Келвин сам открыл им дверь. На просьбу рассказать об исчезновении Лори он ответил, «Ладно, только схожу предупрежу жену, а то станет спрашивать, кто пришел». Полицейские остались ждать у дверей. Почти сразу же грохнул выстрел. В гостиной над камином висело заряженное ружье, и Келвин застрелился на месте. «При миссис Пай». Та даже с кресла встать не успела. Роза, к счастью, спала наверху. Келвин так и не сказал, где труп Лори. И ни Мэри, ни ее мать не знали. Две недели искала полиция. Может быть, так и не нашли бы, если бы не сухое лето и случай. Келвин засунул труп в мешок из-под комбикорма, навалил туда камни и бросил в один из прудов. Пруд, что он выбрал, не ближайший к ферме, не наш, а из тех, что поглубже между ними, был с крутыми берегами, и мешок затонул бы на глубине двадцать футов, если бы не зацепился за камень. К октябрю пруд обмелел, и край мешка показался над водой. Через два дня после того, как нашли тело Лори, доктор Кристоферсон отвез миссис Паев в Сент-Томас, в лечебницу для душевнобольных. Не прошло и годы, как она умерла. Никто точно не мог сказать, от чего. Розе отправили в Нью-Йорк к родственникам матери. Насколько я знаю, Мэри пыталась поддерживать с ней связь, но это было нелегко, ведь Розе так толком и не научилась писать. Она выскочила замуж совсем молоденькой и уехала из наших мест. Я не спрашивала у Мэри, знает ли она, где Розе сейчас. Мэт и Мэри поженились в октябре и стали хозяевами на ферме. Могу поручиться, ни он, ни она этому были не рады. Амбар, где погиб Лори, мед жёг за неделю до свадьбы, когда следствие уже закончилось, и полиции он стал не нужен. Это был его свадебный подарок мэрии. Люк помог ему построить новый. Его свадебный подарок обоим. Саймон родился в апреле. Роды были тяжёлые. С тех пор Мария не может больше иметь детей.